Глава 39. Манхэттен, Нью-Йорк, Суббота, 3 июля 2021 года. Они торопились назад по пустым улицам. Эйвери молчала, стоя рядом с Уолтом в лифте. Когда он открыл дверь своего люкса, она прошла к столу и села. Она снова подвинула фотографии к себе и перебирала их, пока не нашла нужные, после чего положила их рядом на столешнице. «Смотрите сюда». Уолт наклонился над её плечом. «На что смотреть?» «Видите этот узел?» спросила Эйвери, показывая на верёвку, привязанную к ножке сейфа. «И эти». Она показала на узлы, завязанные вокруг запястья Кэмерона Янга. «Да, судмедэксперт отметил их. Подождите». Уолт сел рядом с ней и достал из коробки отчёт о вскрытии. Быстро пролистал его. «Вот». Уолт положил отчет на стол и показал предложение с комментарием доктора Локкарда. «Судмедэксперт описал узлы как альпийскую бабочку. Он сказал, что они широко используются в альпинизме». «Он ошибся», — сказала Эйвери. «В чем?» «Это не альпинистские узлы, а морские. Я вижу их почти каждые выходные». «Морские узлы?» «Да, это булинь, я уверена». Эйвери подняла глаза от фотографий и пропела. «Зайчик-кустик обошёл, в норочку свою зашёл». Уолт поднял брови. «Это стишок, чтобы запомнить, как вязать узлы. Я выучила его в детстве в Систер-Бэй. Рассказ про мореходный лагерь подтолкнул мою память». «Ладно», — пожал плечами Уолтер. «Значит, это морские узлы. И о чём это вам говорит?» Это говорит мне о том, что человеку, который их вязал, пришлось использовать обе руки. «Верно, судмедэксперт тоже отметил это. Узлы можно завязать, только пользуясь двумя руками, а, следовательно, Кэмерон Янк не мог сам связать себе руки. Это один из доводов, по которым мы исключили самоубийство». «Тогда где кровь?» — спросила Эйвори. «Кровь? Я показывал вам. Уолт показал на фотографии. «Мы обнаружили крупные капли крови Виктории Форд на ковре рядом с сейфом». «Да, я видела, и на ковёр накапало много крови. Но если я правильно поняла последовательность событий, сначала Виктория порезалась, пока резала верёвку, чтобы привязать её к сейфу и сбросить камеру на Янга с балкона. Разве на верёвке не осталось бы следов этой раны? Если Виктория порезалась до такой степени, что вся эта кровь натекла на ковёр в гардеробной, то где остальная кровь на месте преступления?» Уолт склонил голову набок и откинулся на спинку стула, глубоко задумавшись, как поняла Эйвери. «Например, на булине, который она предположительно завязала», продолжила Эйвери. Как заключил судмедэксперт, ей пришлось бы воспользоваться двумя руками, чтобы завязать его. Если у нее шла кровь из одной руки, думается, вся веревка была бы заляпана кровью Виктории. Это белая веревка, и на ней ни капли крови, или на сейфе, и где-нибудь на теле Кэмерона Янга также были бы следы этой раны, которую Виктория предположительно получила, как раз перед тем, как тащить тело на балкон. Нет? Уолд потёр щеку ладонью, но не произнёс ни слова. Тогда Эвери поняла, что у неё есть история, которую можно развить. Если несколько вопросов о месте преступления смогли посеять сомнения в голове ведущего детектива, их наверняка достаточно, чтобы завлечь телевизионную аудиторию в 15 миллионов. И если беглый взгляд на дело против Виктории Форд поднял такие вопиющие проблемы, то наверняка возможно, что и другие несостыковки в материалах по Камерону Янгу ждут своего часа. И еще кое-что пришло в голову Эйвери. Растущее чувство долга. В ее сознании снова прозвучал голос Виктории Форд. «Найди способ, Эм. Найди способ доказать это. Пожалуйста. Просто найди способ доказать миру, что я не чудовище, которым они меня изобразили».